«Стойте там», — сказал Никт, — «прямо там, где вы есть. Смотрите туда, откуда я пришел. И скажите мне, когда он подойдет ближе». Никт обошел покрытую плечом могилу Карстерса и остановился, шумно дыша, будто запыхался. Он стоял спиной к своему преследователю. Ждать пришлось всего несколько секунд, но они показались вечностью. «Он тут, юноша», — сказал не имея трот, — «шагах в двадцати за тобой». Джек по фамилии Кетч увидел мальчика и туго натянул чёрный шёлковый шнурок. За многие годы шнурок побывал на многих шеях с неизменным результатом. Он был очень прочный и практически невидимый. Охотник видел дичь и не хотел её спугнуть. Шевельнув усами, он начал приближаться, бесшумно, как тень. Мальчик выпрямился. Джек Кетч метнулся вперёд. Начищенные чёрные туфли беззвучно ступали по листьям. «Бежит сюда!» крикнул, не имея трот. Мальчик обернулся. Джек Кетч прыгнул, и вдруг земля ушла у него из-под ног. Кетч ухватился за воздух рукой, но упал в старую могилу, пролетел все двадцать футов и рухнул на гроб мистера Карстерса, разбив крышку и одновременно раздробив себе щиколотку. «Один готов», — спокойно сказал Никт, хотя внутри у него все дрожало. «Ловко сработано», — восхитился, не имея трот. «Я сложу об этом оду. Останешься послушать?» «Некогда. Где остальные?» Ефимия Хорсфол сказала. «Трое на юго-западной тропе. Идут на холм». Том Сенс добавил. «И еще один обходит часовню. Тот, кто весь месяц шлялся по кладбищу. Но он теперь какой-то другой». «Проследите за тем, кто остался в могиле, и извинитесь за меня перед мистером Карстерсом», — попросил Никт. Он нырнул под сосновую ветку и прыжками обогнул холм, перескакивая с дорожек на землю, с памятников на камни, чтобы было быстрее. Старая яблоня. «Ещё четверо!» — раздался звонкий голосок. «Четверо, и все опытные убийцы. Все в разрытые могилы <laughs> не свалятся». «Привет, Лиза. Я думал, ты на меня ещё злишься». «Может, злюсь, а может и нет». Никт слышал голос, но не видел её. «Только я им тебя в обиду не дам». Тогда ставь им подножки, сбивай с пути, мешай. Сможешь? А ты побежишь дальше? Никто, Оэнс, поблекни и спрячься в уютной маменькиной гробничке. Там тебя никогда не найдут. Скоро вернется Сайлос и всех прогонит. Может, вернется, а может и нет, — ответил Никт. Встретимся у дерева, сожженного молнией. Я с тобой не разговариваю, — заявила Лиза Хэмсток, гордая, как павлин, и задиристая, как воробей. А сейчас что ты делаешь? Просто случай такой важный. «А потом слова от меня не дождёшься». Никт побежал к дубу, в которой двадцать лет назад ударила молния. Обугленное дерево напоминало чёрную руку, вцепившуюся в небо. У Никта был план, правда, не слишком надёжный. Всё зависело от того, запомнил ли он уроки мисс Лупеску и всё, что видел и слышал в детстве. Ту самую могилу он искал дольше, чем рассчитывал, но всё-таки нашёл». Уродливая, скособоченная, на надгробии безголовый ангел в потёках воды, больше похожий на гигантский гриб. Никот коснулся надгробия, почувствовал холод и понял, что не ошибся. Он присел на могилу и заставил себя полностью проявиться. «Ты не поблёк», — сказал Лизин голос. «Тебя любой найдёт». «Вот и хорошо. Я хочу, чтобы меня нашли». «Дурень Джек не может всех видеть, а дурня Джека видят все», — хмыкнула Лиза. Над самым горизонтом повисла огромная луна. Никт подумал, не посвистеть ли, и не покажется ли это слишком явным. «Вижу его!» К нему спотыкаясь и поскальзываясь, кто-то бежал. Ещё двое следовали по пятам. Никт видел, что вокруг столпились мёртвые и наблюдает за происходящим, но заставил себя не обращать на это внимания. Он устроился поудобнее на уродливом надгробии, чувствуя себя червяком на крючке. Ощущение неисприятных. Громила с бычьей шеи добежал до могилы первым. За ним подоспели Седой, который больше всех говорил, и высокий блондин. Никто не двинулся с места. Седой произнес. «Ха! Полагаю, это неуловимый мальчик Дориан. Поразительно. Наш Джек Фрост рыщет за тобой по всему миру, а ты, оказывается, тут, где он оставил тебя 13 лет назад». «Этот человек убил моих родных». «Совершенно верно». Зачем? «Разве это важно? Ты все равно никому не расскажешь». «Значит, у вас ничего не отвалится, если вы мне расскажете». Седой лавяще рассмеялся. «Ха! Забавный мальчик. Мне вот что любопытно. Как ты умудрился прожить 13 лет на кладбище так, что никто об этом не узнал?» «Я отвечу на ваши вопросы, если вы ответите на мои». Бокоподобный возмутился. «Сопляк, с мистером Дэнди так не говорят. Да я тебя разорву, я...» Седой на шаг подступил к могиле. «Тихо, Джек Тар. «Что ж, ответ за ответ. Мы, мои друзья и я, члены некой организации, братства, известного как Джеки Мастера на все руки, Валеты всех мастей и под многими другими именами. Мы очень древняя организация. Мы знаем... Помним то, о чём все забыли. Владеем древним знанием. Волшебством. Вы владеете волшебством. Тот любезно кивнул. Можно сказать и так. Но наше волшебство особое. Есть магия, которая возникает в момент смерти. Что-то покидает мир, что-то приходит в него. И вы убили моих родных для... для чего? Чтобы получить волшебную силу? Не верю. Нет. Мы должны были убить тебя, чтобы защитить себя. Давным-давно один из наших людей, это было в Египте, еще во времена пирамид, предсказал, что однажды родится ребенок, который будет ходить по грани между живыми и мертвыми. Если этот ребенок вырастет, наш орден, и все, за что мы ратуем, погибнет. Нам строили гороскопы еще до того, как появилась деревушка под названием Лондон. «Мы следили за твоими предками еще до того, как Новый Амстердам назвали Нью-Йорком. За тобой был послан, как мы считали, лучший, умнейший и опаснейший изо всех Джеков. Он должен был сделать все правильно, забрать, скажем так, плохую карму и заставить ее работать на нас, чтобы мы в вуз не дули еще пять тысяч лет».